Глава 7. Следователь Молотов ходил взад-вперед по своему кабинету за спинами двух мужчин, которые, как провинившиеся дети, сидели на стульях, потупив взгляды. Он мог бы орать на них, мог чинно поучать, но толку от всего этого было немного. Эти двое и так понимали, что натворили. Сергей остановился, окинул взглядом единственное окно в кабинете после прошел к своему месту, присел. В этот момент его разрывало мучительное бессилие. Если подумать, то он сам подтолкнул присутствовавших супруга Лебедевой Максима и его друга Мечникова Станислава к такому решению. Но как бы он ни раскусывал эту мысль и не вставал в роль адвоката для них, понимание было совсем другое. Им следовало доложить о своих обнаружениях полиции. А так, Они вновь оказались в самом начале. Люди гибли, число жертв перевалило за зловещую цифру 16, но это лишь те, о ком стало известно полиции. И, как итог, двое опасных преступников вместе с заложницей находились неизвестно где. В огромной стране искать их, словно копаться в стоге сена, в надежде обнаружить иголку. «Давайте еще раз», — тяжело вздохнул Молотов. Взгляд его тоже неимоверно давил. Слишком много он хлебнул за последнее время. — Вы обнаружили этот дом по одному из украденных паспортов, проданных гражданину Иванченко, так? Они кивнули. — После вы решили проверить, верны ли эти сведения. Подъехали к дому и стали смотреть, так? Вновь согласие. — Вас обнаружил гражданин Ветров. Видимо, сообщил подельнику. На ваших глазах они увезли живую Светлану Лебедеву в неизвестном направлении на Синей Ауде. Я правильно повторил? — Мы последовали за ними, — заговорил Святослав. Но этот Иванченко смог попасть по колесу. Сергей устало вздохнул. Если бы эти молодчики просто рассказали о подозрениях полиции, то преступники сейчас находились бы как минимум в КПЗ, а Светлана Лебедева вернулась бы домой. Но теперь все усложнилось. Паспорта были сброшены, полиция обнаружила их на обочине трассы, ведущей в Курскую область. Но если ориентироваться на свидетелей, преступники скрылись в совсем ином направлении. Их путь лежал по главной трассе в Ростовскую область. Там же, прочесав все пролески вокруг дороги, полиция обнаружила следы краски и сброшенный номер, названный свидетелями. — Теперь вы понимаете, что ваша выходка отбросила нас к самому началу. Сергей облокотился о стол, уложил голову на раскрытую ладонь. — Если до этого у нас были шансы обнаружить их, то теперь они подались в бега, и где искать новые паспорта, новый номер машины и их самих, неизвестно. — Вы тоже не сильно продвинулись до этого, — огрызнулся Святослав. Молотов хотел бы ответить но уже не находил сил припираться. Слишком много объяснений, слишком мало действий. Он не мог вырастить у себя третьего глаза, несколько рук или же лишних помощников, чтобы проверять все. А так оставалось лишь бегать по кругу и оправдываться. Оправдываться, оправдываться, оправдываться, смотреть на чужие слезы, злость, негодование и делать вид, будто тебе до этого нет никакого дела. «Хорошо». «Вам есть что еще сообщить?» В этот момент зазвонил телефон. «Простите, одну минуту». И после этих слов он снял трубку, стал слушать сообщение. И не сразу смог понять, что ему сообщили. Пойманный, конвой, что-то про убитую женщину. Как только он смог соображать достаточно ясно, до него дошел смысл. Ветров Владимир был пойман в Воронежской области, и теперь местные правоохранители ждали распоряжения о передаче его в Санкт-Петербург. — Не знаю, есть ли основания сливать ваши дела с тем, что произошло здесь, в Воронеже, но его показания по этому делу мы уже получили, — продолжал говорить собеседник. — Хорошо, я вас понял. Трубку он положил медленно, все еще переваривая произошедшее. Последние два дня с момента второго побега преступников ему казалось, что шансов их отыскать все меньше и меньше. Но тут этот звонок и смешанные чувства от того, что остался только один, самый опасный из этого трио. От этого было и легко, и слишком тяжело, но слова о том, что нужные показания были получены, вселяли надежду. Вполне возможно, что Владимиру известно больше, чем Михаилу. Кажется, вам полегчало? аккуратно заговорил Святослав. Поймали Ветрова. Будем решать вопросы с отправкой его сюда. Услышав это, и Максим немного расслабился. Но и он понимал, что Светлана была в руках именно Константина, если была до сих пор жива. Оставалось только ждать появления Владимира в Санкт-Петербурге. А до тех пор полиция продолжала искать следы Константина, и возможной судьбы писательницы Лебедевой.